Глава шестая. Крылья и кандалы. Конь с хрипом завалился на бок, едва хинз спешился. Поддев сапогом вздувшийся и в последний раз опавший весь в мыле бок, он выругался и ненадолго поднял взгляд к ясному, но почему-то беззвездному небу. Уже четвертая лошадь. четвертая, а время убегало. Сколько осталось? Никто не оборачивался туда в одну ночь. Да и не пытался. Зачем бы? Впрочем, ложь. Кое у кого надобность возникала. Этому кое-кому, впрочем, всегда везло. Людоецкий должок помог. Проклятые дикари очень быстры, а на долгах своих просто помешаны. Да только нет, ничего у Вайга все равно не получилось. Не вернулся к нему лукавый герой. Если не изменяет память, ни разу не показался и не заговорил. Сколько царьней наезжал в Азинару, сколько не отсыпал золото попам. Глух оставался черный омут, глух и словно бы пуст. Не дрогнула вода даже в день, когда, по словам местного настоятеля, Вайга выл, звал, а по воде пустил плавать венок из васильков. В один из последних дней своей жизни. Почтовая станция светилась окнами недалеко. Побоявшись оставлять хрупкую ношу в холодной ночной росе, Хинздра побрел по высокой, густой траве вперед. Ноги дрожали, болели. Он не привык столько проводить в седле, не привык и кричать, требуя своего. А ведь приходилось уже несколько раз, чтобы скорее седлали коней. Благо, вид тела на руках, вместо того, чтобы будить подозрения, торопил. Конюшие и станционные смотрители думали, что путник с горящими глазами везет умирающего, чтобы тот испустил дух в священных землях, а может там поправился. О, если бы они могли представить, если бы хоть кто-то приметил, что свешивающаяся детская рука холоднее и тверже камня. Хинздра споткнулся, шатнулся и все же замедлил шаг. Понял, что иначе просто повалится. Прижал Цина к себе, с сожалением обернулся на Инрога. Славный был, ласковый. Сразу видно, халеный. У Хельма вон, похожий, прожил много лет, пока не разорвало ядром. Хельма. Но на этой мысли задерживаться было смерти подобно. Хинздра сжал зубы и выгнал ее в зашей. Что сделано, то сделано. Цена высока, страшна. Но поздно казнится. Нужно главное исправить. Самое дорогое вернуть. Спасибо мальчишке ясноглазому из восьмирицы, тому, что всю войну письма возил от племянника, тому, что сегодня почему-то пожалел да отомкнул темницу, когда прочую стражу всполошил явившийся на двор пьяный народ, сказал: Верю, ты не со зла, и исправить все можешь. Узнать бы имя наконец: такого можно и в личной стражек Тсина хороший, верный, наивный. Если только. Да, с ним, Хинздра, чудо случится, ведь он не Вайга. Нет на нем таких грехов. Тем более нет грехов на сыне. Вайга-то пьяный и сам, хватая руку Хинздра и стискивая до синяков, не раз стенал. Грех, грех. Там Бог был, а я убийцу схоронил. Убийцу ведь. Пусть и за благое дело, да еще согласия не испросив. Ни у Бога не испросив. У убийцы, у него. Скипела злость от воспоминания, да схлынула. Собравшись, Хинздра пошел дальше, но левая рука все ныла, точно попала в призрачную хватку. Вайга многих хватал, с кем говорил, за бока, за плечи. Особенно, когда каялся, когда разила от него виной и водкой, когда он сетовал. «За что? Кто меня предал, не ты ли? Ты его не любил». Хинздра обижался, Так что даже вырвался однажды, вырвался, да и сказал. Не любил, да не убивал, царюшка. На меня греха не возводи, ближе ищи. Ближе. Он ведь не позволил себе лишнего. Нет-нет, даже не намекал. Сам уверен не был. Сам тут же оробел. Но не забудет, как рассмеялся Вайга. Злобный был смех, чужой, будто бесовской. Ближе, говоришь, а поищу. Скоро не стало его, потому что запомнил совет. нашел предателя, покарал, а с ним многих, кто виноват, не был. И поныне, просыпаясь иногда в поту, сжимая в ладони оплавленный медальон жены, Хинздра шептал в темноту. «Не я виноват, не я!» Он пытался шепнуть это и теперь, но не смог и только прибавил шагу. Представил почему-то лицо Хельма, Еще живое, вмиг, когда подносил чашу к губам. Что-то сказал такое. Пусть больше не будет между нами обид. Не будет. Теперь точно не будет. Сложно обидеть мертвеца. Хинздра опять прижал к себе сына, стараясь не думать о том, какой он каменный. Каменный даже в этой скрюченной позе. Уже не пошел, побежал. На губах все чудился вкус пепла. Крылья оказались тяжелы как справлялись с ними голодные, ослабшие монахи. Стальной немочью наливались руки, кружилась голова, и плыли внизу темная зелень полей, ленты рек. Сверзнешься, костей не соберешь, Хельмо понимал. Лишь тем себя утешал, что слаб из-за отравы, из-за того, что ему пускали кровь. Было в том и хорошее. Никогда столь невесомым не казалось тело. Призрачной ощущалась плоть, легче будто стали даже кости. Припомнилось, учителя в детстве говорили, у птиц кости пустые. Так и летают, ветер в полостях свистит, в перьях путается, догонит. Крылья монахов были бесперами. каркасы, обтянутые не то тканью, не то кожей, пусть и подогнанный под вид оперения. Хельма щупал материал, но так и не понял, что это. Выпытывать было некогда. Одно он спросил, ворвавшись в царский монастырь, где жили соратники-азинарцы. «Есть пара? Удержат?» Вспомнил убитого дружинника Вайга, выкинул скорее из мыслей. Отравленному не разбиться. Молодой инок обошел Хельма, глядя со страхом. Явился тот в окровавленной рубахе, перебинтованный, босой, бледный. Но на вопросы кивнул, и, услышав «славно», также молча помог приладить конструкцию к телу. Все они были такие, от мира далекие. Надо было воеводе полететь, пусть летит. Конечно, с земли взлететь не хватило сноровки, хотя иные и это умели. Разбегаться, прыгать и падать, ловя ветер, пришлось с колокольни. Хельма с жизнью все же попрощался. Он ведь даже не был ловким, как огненные, не привык к высоте. Тем более монахов наверняка держала в воздухе вовсе не нехитрая конструкция, изобретенная в отчаянии. Их бережно нес Хияра. Они были людьми божьими, и в битве Бог берег их. С чего ему делать такие подарки воеводе, тем более воеводе, отягощенному грехом? «Мою погибель принял сина, мою!» «Потому что я снова был слеп и глуп». Горестная мысль и заставила, в конце концов, решиться. Глубоко вздохнуть, промчаться через каменную площадку, да и сигануть с нее вперед, покрепче зажмурившись. Время не ждало. Да, Цина выпил его отраву. Цина погиб. Но если так... Если так, не быть ему пленником в Азинаре, не томиться, как Грайна, нет. «Отпустите меня! Похороните меня!» Стон, дышащий алым туманом фигуры, преследовал Хельма давно, как и воспоминания, цепь красных следов на утренней траве. В походе, на краю гибели, Хельма на время заставил себя поверить, разговор тот все же сон. А кровь, так это кто-то охотился, пронес мимо убитого зайца, чтобы втихую, не делясь с товарищами, зажарить и съесть. Не являлся Грайна, не мог, ушел, куда уходят все. Мертв и не отпет. «Царь так решил, слышишь, не я, где мне?» Твердя это, дядя злился. Нет, не просто злился, ему было страшно. Ужас переполнял глаза. Что-то он уже тогда слышал или подозревал. Хельма, тонувший в собственном горе, не понимал этого, теперь понял. Сон под зинарой не был сном. И не так удивительно, что самозванка по некоторым слухам бежала оттуда без оглядки. Теперь страх подгонял Хельма. Только бы обогнать или настичь. Бешеный скачки, он, обескровленный и ослабленный, не выдержал бы. Оставалось небо. Летя вперед, торопя безразличные ветра, он все представлял цина худой, гниющей тенью. Представлял бродящим вокруг храма и умоляющим кого-нибудь его освободить или хотя бы поговорить, поиграть с ним. Неужели и на такое согласен дядя? Как? Впрочем, дядя отравил его, Хельма. Что вообще он в таком случае знал о дяде? Прав был Янград. Пора привыкнуть. Янград всегда прав. И ведь спас опять. Точно спас. Даже в бреду Хельма чувствовал его постоянное присутствие. И об одном жалел, что не может утешить, сказать поделом мне». Что ж, тем правильнее новое решение. Это его, Хельма, боль, его кровь, его предательство. И он сам должен как-то, как угодно это остановить. Едва очнувшись, увидев кровь на постели, ощутив, как тело ломит, Хельма понял. Его в который раз вырвали из лап тьмы. Вырвали и собрали заново. Но кого благодарить? Комната была пуста. Только какая-то фигура горбилась в кресле, точно облитая ржавой водой. Глухое дыхание, знакомая грива. Хельма приподнялся и глянул в белое лицо. Окликнуть не успел. Навалились черные воспоминания. Как Цина отнял чашу. Как упал как мир расцветился безумными болезненными красками и погас. Хельма, кажется, сделал шаг, только потом рухнул. И весь этот бесконечный шаг ловил взгляд дяди. Пытался спросить, за что? Хельма собрался и сел. Было темно, дрожали занавески на сквозняке. Хотелось встать, понять, верны ли ноги. Подойти к окну, подышать глубже погасить пожар отчаяния и горя. Где Цина? А дядя? Янгрид убил его? Сердце отозвалось страхом и стало противно от самого себя, противно до слез. Да что он опять как пес? Пес, которого лупят цепью по морде, пинают сапогом, гонят под дождь, а он все ластится и ластится, лезет и лезет. Янгрид, беда! Оклик заглушил горький шепот. Щенком-то ты меня любил. Хельма вскинулся, повернул голову к двери. Хайранг, появившийся без стука, застыл на пороге, моргнул, вряд ли веря глазам. Наконец, нерешительно улыбнулся. Жив! Пробормотал потрясенно, облегченно. Жив! Откликнулся Хельма, с усилием встал и, приложив палец к губам, пошел навстречу. «Тише, тише, я в порядке». Ноги еле держали, но выдать эту слабость он боялся куда меньше, чем другую. Моргать старался почаще, надеясь, что сойдет за сонливость. Вряд ли. Янгрид был прав, лисенок такие вещи видит. Стоило приблизиться, и изящная ладонь, вся в изумрудных перстнях, которые ему тут надарили в избытке, сжала плечо. Весь вид Хайранга говорил «мне жаль». Может, правда жаль. А главное, он понял, что вслух жалеть не нужно. Янгрет велел доложить, если... Начал он. Хельма кивнул, это напряженное «если» его сильно встревожило. Мне и докладывай. Хайранг пару секунд колебался, но не заспорил, наоборот, выдохнул. Ему явно хотелось доложить хоть кому-то и перестать мучиться одному. Он открыл рот. Хельма, бегло обернувшись, взял его за рукав и повел в коридор. Янграда будить расхотелось. Тот выглядел так, будто сам чем-то отравился, а потом еще бодрствовал у постели не один час. Царь сбежал. Выпалил хайранг, едва Хельма остановился. Явно, опасаясь гнева, заверил. Стрельцы и дружины ищут. Только вот, думаю, кто-то из них ему и помог. Он осекся, спохватился, потер лоб. «Ой, ты же ничего не знаешь. Не помнишь, не...» «Не понимаю», — сдавленно подтвердил Хельма. «Ничего, кроме очевидной вещи, которую нужно лишь подтвердить». Хайранг ухитрился все объяснить предельно кратко. Пять или шесть не самых цветастых, но точных предложений, каждая из которых резала хуже ножа. Дослушав, Хельма опять попытался сладить болью, но и в тело, и в душу она впилась только крепче, пришлось даже зажмуриться. «Плохо тебе». В тон Хайранга все же прокралась жалость. Он опять коснулся плеча. пойдем ка обратно ляжешь». «Нет». Хельма опять себя переборол. Открыл глаза, вгляделся в его лицо и понял, что оно стало за последнюю минуту только несчастнее. «Так, ты мне не все сказал, продолжай. Что, город горит? Бунтует? К ответу требует?» Кайранг посмотрел в окно. Было видно, он опять колеблется. Но в конце концов паника победила желание не тревожить Хельма лишний раз. «Хинздра украл тело сына», — сказал он и сам вздрогнул. Не знаю, чего боялся, может, что мы вскрывать будем. Куда он мог его повести хоронить, не знаешь? Хоронители и страх ли руководил им. Это было сродни ведру ледяной воды. В ушах зашумело, но призрачно, звонко. Вспомнились колокола, особые, тонкоголосые колокола. Хельма охнул, покачнулся и опершись о стену, скривился. Заныли перевязанные запястья. Хайранг, с беспокойством наблюдая за ним и уже не ожидая ответа, продолжил. «Мы опросили заставных стрельцов. На западе сказали, был недавно всадник, мчал на Азинару. Выслали погоню, вдруг...» «Правильно!» — оборвал Хельма. Все встало на места. Все правильно, отлично!» Выпрямившись, он понял, что может потерпеть боль. «Это просто с непривычки!» Изнежился на отдыхе, прежде не такое бывало. Бери отряд, велел он. И быстрее загоняйте лошадей. Он едет туда. К чести Хайранга он не вытаращился, не начал допытываться, откуда ты знаешь. Не заявил, что ему нужно все согласовать с другими. Возможно, ему что-то объяснил взгляд Хельма. Возможно, он наконец начал по-настоящему ему доверять. Спросил лишь а ты... я вперед, но иным путем. Привез тут в столицу пару умельцев, а... Хельма обернулся, проследив взгляд Хайранга. Янгрет не двигался, успел откинуть голову и отвернуться от полоски света, но так и не проснулся. Чуткий слух изменил ему. Совсем, похоже, не осталось сил. Вид его возле замаранной собственной кровью постели пугал, а главное... Хельму понял, что просто не хочет вмешивать его. Не хочет больше делить разочарование, боль и... Кару? Возможно, и Кару, он сказал. Это моя семья. Мне разбираться, а с него хватит. Поспеши, осталось немного. Благо и тут Хайранг не упрямился. Наоборот, кивнул благодарно. Ты не представляешь, насколько прав. И побежал. А их немного. Утекала сквозь пальцы прямо сейчас, утекала с каждой минутой, но Хельма уже видел впереди поблескивающие маковки куполов. Азинара вся была светлая, стройная, со стен успели смыть копоть, а укрепление подлатать. Город мирно дремал на своем огромном зеленом холме. Вновь вышла луна, когда ноги спружинили о мокрую траву перед знакомым храмом. Опуститься оказалось проще, чем взлететь, хотя при соприкосновении с землей вновь закружилась голова, и еще тяжелее показалась конструкция крыльев, крепящиеся к поясу, к плечам. Хельма сбросил ее, стараясь не повредить. Вдали маячил силуэт. По озаренному молочным светом лугу бродила лошадь, без царской сбруи, совсем простая. Хельма скорее пошел вперед. Вид храма, белого, как кость, Но с куполами цвета сажи вселял неблагоговение, ужас. Взбегая по ступенькам, Хельма силился не думать о том, каково годами томиться за стенами. Но когда тело заныло, и он остановился выдохнуть, его всё же настигли другие мысли, о живых. Он попытался найти в них злость, вспыхнуть, как вспыхнул в минуту, когда победил Цу. Но нет, злость спала. Зато сердце грыз страх, страх, один страх. Не того, что дядя снова попробует убить его, нет, а того, каким вот-вот предстанет, безумным, с трупом на руках, не человеком уже, чудовищем, таким, как Вайга, швырявший из окон собственных людей. Хельма обернулся, взгляд его остановился на мирно пасущейся лошади. Она старательно рыскала в поисках чего-нибудь вкусного в траве. Вспомнилось опять, как дядя нашел в стойле Илги. Увидел, а тот заинтересованно затрусил навстречу, но тонкие ноги разъехались. «На хлебника лукавый герой подкинул?» Беззлобные задумчивые слова. Миска молока и надежда, что Хельма не потерял его окончательно, пойдя к Грайну в ученики. Лошадь подняла голову. Хельма быстро отвел взгляд. Не время такое вспоминать, о таком думать. Сам спешил, как безумный, готов был свернуть шею, а теперь мнется. Он решительно шагнул вперед, распахнул тяжелые двери и ступил под своды сердечного предела. В голове воцарилась пустота, дрожь оставила тело, и только сердце все ныло и ныло. Нет пути назад, нет прошлого, ничего нет, кроме поединка, каким бы он ни был. «Здравствуй, дядя!» Хельма сказал это, еще даже не видя, но уже спустя секунду увидел. Дядя стоял впереди, у самой воды, лицом к каменному Хияра. Он не двигался и казался погруженным в раздумья или околдованным. На оклик он обернулся, но глянул так, будто не узнал. Медленно кивнул, не размыкая губ. Теперь Хельма видел. сина у него на руках. Белый. Якостеневший, такой маленький, вещний человек. Захотелось отшатнуться, но пришлось пойти вперед еще быстрее. Отпусти его! Получилось хрипло, жалобно. Хельма сам слышал в голосе страх. Дядя очнулся, нежно глянул на мертвое запрокинутое лицо от сина, потом снова на Хельма, уже иначе, с омерзением и разочарованием. Спросил удивленно. «Почему? Вряд ли он против со мной прогуляться. И вряд ли правда хотел за тебя умирать. Свет мой, тебе его не погасить». Озноб разбежался от босых стоп, сковал жилы. Хельма закусил губу. Дядя все смотрел. Похожий из-за темных одежды и волос на ворона, улыбающийся, с величественно расправленной спиной. В его взгляде даже не было ярости, лишь все та же странная брезгливость. Она ранила сильнее. Она приказывала «Уйди, исчезни, умри!» «Ты...» Набравшись мужества, отозвался Хельма. «Ты задумал дурное. Ты дурное уже сделал, а теперь хочешь сделать еще хуже, он...» «Я ничего не сделаю хуже, чем ты», шепнул дядя и взгляд обжег. Теперь там запылало почти отчаяние. Господи, Хельма, почему тебе все мало? Тебя явно кто-то любит, раз ты выжил. А ты все равно так рвешься отнять у меня святое. Он снова посмотрел на сына, потом поднял голову к потолку. Почему, почему ты всюду, почему, да за что? Хельма не хотел спрашивать, не хотел слышать ответа. Боялся его, каким бы он ни был. Но вопрос вырвался сам, горько, громко, отчетливо, «Даже без продолжения ты меня ненавидишь!» Он звучал почти как плач или скулёж того самого пса. Дядя усмехнулся. все так же, стоя в полоборота, склонил голову к плечу. Точно растерялся, точно ему стало стыдно за то, что храбрый племянник, освободитель страны, так унизился. Он и не ответил. Заговорил быстро, горячо, словно обращаясь к кому-то невидимому. Не быть тебе царем. Не ты страну из безвластия поднимал. Люди глупы, Хельма, им подавай красивые зрелища до да величественные поступки, ты только на них и горазд. А другом? Почему, о другом, почему? Потерялся от этого и Хельма, пробормотал. Да не желаю я быть царем, я. Дядя засмеялся и голос предал совсем. От неверия, от презрения, от ненависти, которые окутывали со всех сторон. «Да почему ты так? Почему? Когда я твою веру потерял? Что я сделал?» «Не в боярах ведь дело, нет, незачем себя убеждать. Что-то и раньше было. В письмах, в торжественном въезде, в первых пирах. Иначе уже глядел дядя, иначе говорил» а если правду себе сказать. Иное что-то было уже в день, когда Хельма отправился в Инаду. А ну как и победы ему тогда не желали, а мечтали лишь не видеть как можно дольше. Снова дядины глаза посмотрели в упор. В горле встал тяжелый комок. «Правда не понимаешь?» Он улыбнулся. «Мой свет». Другим тоном. Иначе ему говорили прежде эти слова. Святое ласковое обращение для самых близких родных, друзей, соратников. Стало еще холоднее и гаже. Хельма попятился, невольно заслоняясь и от взгляда, и от оклика, и от улыбки. «Да», — отчетливо произнес он, — «лучше так, лучше еще унизиться, но услышать все раз и навсегда». «Я не понимаю. Я люблю тебя и не понимаю». Снова дядя будто сплюнул. «Глупому Люду, глупый царь!» Хельма заставил себя вскинуть голову. Ему по-прежнему улыбались. «Ты — выбор, Хельма!» Дядя покачал головой. «Выбор, который народ увидел и вбил в головы! Хочешь ты чего-то? Нет, не важно! Пока есть ты, они не успокоятся! Пока есть ты, будут гадать, а как бы жилось с тобой на троне!» и чего бы ни нагадали, многие будут верить. С тобой лучше, чем со мной. Лучше ведь всегда там, где нас нет, и так, как мы не сделали». Хельма долго молчал, понимая, ничего не возразит, не предскажет, не знает народной воли и того, сколько призна или верна его любовь. О похожем говорили с Янградом, на похожее тот намекал. Горько иронично улыбнулся, услышав, Царя на цепь не сажают, промолчал, а все же. Но кое-что было незыблемо. Хельма упрямо покачал головой, шепнул: Но этот выбор не мой. Дядя желчно, неверяще оскалился. И дружки твои тебя точно не переубедят? Нет. Хельма вновь сделал шаг. Дядя рассмеялся уже в голос и досадливо бросил. «Пил бы вино побыстрее, если правда хочешь нам добра!» Он отвернулся и медленно начал опускаться на колени. Уже опустившись, бегло оглянулся вновь. Хельма почти подошел, протянул умоляющую руку. «Пожалуйста, не делай этого! Ради... ради него и себя!» Но больше дядя не оборачивался. «Ты сказал мне «люблю» не раз!» «Так почему мешаешь спасти того, кого люблю я?» «Не спасти!» — откликнулся Хельма. «Измучить!» Он хотел приблизиться, наконец, вплотную, даже коснуться, но замер. Опять отказали силы. Бросило в жар, в холод, заныли руки и бок, будто там что-то искрило. Потому что, смотря на труп в трясущихся руках, он вдруг ощутил себя, как в детстве когда впервые увидел дядю с крохотным свертком, Как тот улыбался и боюкал его, и не сводил с него взора. Как тогда рванулось из груди сердце, как защипало в глазах, как голос невидимого Грайна осадил «Не смей!» И как захотелось подбежать и тронуть за руку, и спросить «А меня?» Услышал он собственный голос из того детства. Не смолчал. Меня ты хоть когда-нибудь любил, хоть немного, разве я. И дядя снова на него посмотрел. Пристально, незнакомо, уже даже без ярости, будто сквозь мутное стекло или стену. Он не отвечал. От этого в сердце дрожало, звенело, нелепая, ненужная, ничего не меняющая надежда. Хельма должен был задушить ее. Должен был намного раньше, но не успел и теперь мог лишь безропотно слышать. Любил Хельма. Очень любил. Но думаешь, просто это — долго любить чужое? Чужое дитя, чужую мечту, чужой дом. Задай этот вопрос своему рыжему дикарю. Он явно хотел добавить еще что-то злое и горькое про Янграда, но Хельма не дал, тихо ответил. Он смог. Иначе за всю твою ложь у нас еще в походе отняли бы полстраны. Он любит нас, потому что больше ему любить нечего. Знаю, это другое, но... Но, кажется, и этого не стоило говорить. Поразительно, Хельма!» Дядя перебил резко, почти напевно, и лицо его опять ожесточилось. «Так знакомо! И ты еще что-то мне говоришь! Царь-герой и его иноземный воевода!» Или наоборот, он будет попородистее тебя. Как там, царевич да королевич?» Глаза все горели. Казалось, дядя едва сдерживается, чтобы не ринуться на Хельма. Но нет. Он лишь продолжил чуть глуше, насмешливее. «Будет вам слава, если сможете сплесать на наших костях. Серебро, золото, победы. Только дам обоим совет». Не женитесь на ком попало, а осмотрительнее ищите подруг. Царица-то когда-то жизнь всем испоганила. Тебе, мне, стране. Царица? Выдохнул Хельма. Слова эти казались лишь окончательным доказательством безумия, путаницы в дядиных мыслях. При чем тут она? Хотя он ведь помнил много странного о делах этой семьи. Помнил, например, как Сира приставая на цыпочки, чтобы дотянуться к его уху, грустно и сердито шептала. «Снова твой учитель приходил». Бедная Ариса плакала, а царь кричал на нее. «А Грайна? Что о Рисе говорил он?» «Да ничего такого. Хельма и не лез особо. Видел лишь порой, как Грайна грустно перебирает украшения в огромном ларце. Спрашивает, вроде в шутку. Может, подарим, что царица? Смурная она». «Я виноват». И Хельма, зная, что на «почему ты-то» ответа не будет, просто подцеплял из ларца какой-нибудь сапфировый перстенек или подвеску-птицу, или еще что-то, но Грайна на его выбор никогда не одобрял. Дарил ли что-то сам? Снова дядя тихо, даже мягко засмеялся. Взор же его опустел. Там появилась уже другая, далекая, болезненная тоска. С такой он скрывал что-то в детстве, поясняя, мал еще. «Твоя имшин думала, я злата птицу послал? Дура, как есть! Я-то чуял, что без Грайна не станет лучше. Беда-то не в нем. Он только вещь, такая же вещь царя, как и все мы. «Из-за вещей не убивают», — выдохнул Хельма. «И не сходят с ума так, что все вокруг начинают умирать». «О нет, из-за них как раз чаще всего», — усмехнулся дядя. «Взять хотя бы эту смуту. Чем земли не вещь? Но особенно смешно, когда одна вещь, возомнив что-то о себе, вдруг берет и убивает другую, правда? А хозяин потом и ее саму в огонь, в огонь». Что-то плеснуло в омуте, затрепетали дальние цветы. То ли гул, то ли вой пронесся над сводами, и у Хельма опять застыла кровь в жилах. Засиявшая луна осветила черную рябь и каменные плиты, и усталый лик Хияра. Дядя окончательно отвернулся, более видно, не желая тратить свое время на Хельма, выдохнул: Вернись ко мне, мой мальчик, и прав, я все тебе отдам. Хельма не успел помешать. Дядя мягко столкнул Тсина вниз. Без плеска и шума вода сомкнулась, стала еще чернее, вместе с телом поглотив разом всё лунное сияние. Застыла, помертвев, как то, что приняла в себя. «Нет!» Хельма очнулся, бросился к омуту. Дядя, мгновенно вскочив, заступил ему путь, схватил за плечи и оттолкнул. Хельма ринулся опять. Хотел ударить, но не смог, увидев искаженное горестным безумием лицо и красные воспаленные глаза. «Не смей!» Занесенная рука замерла. С губ слетело все такое же жалкое «Отдумайся!» Но Аскалт стал лишь шире и злее. Скрючившись, пальцы схватили Хельма за рубашку, и он на мгновение оцепенел от яростного крика. Все испортил! Больше не испортишь!» В тот же миг дядя сам ударил его под ребра. Дух вышибло. Вся боль от старых ран и отравы, от кровопускания и полета вернулась разом, захлестнула и оглушила. Оседая на колени, Хельма попытался глотнуть прохладного воздуха. По щекам потекли слезы. От второго удара хлынула из носа кровь. «Больше не испортишь!» Иступленно повторил сквозь зубы дядя, нависая над ним. Лицо плыло у Хельма перед глазами, но на удачу он вытянул руку, шепча. «Вытащи, сина, Не надо, не...» «Как котенка». Последним ударом дядя сбросил его в омут. В тело впились тысячи холодных игл, и Хельма потерял дар речи. «Клянусь!» Вода сомкнулась коконом и зашумела в ушах. Одной рукой его держали за горло, Другой за волосы и трясли, мотали. Не удавалось ни разжать, ни даже ослабить хватку. Одежда тянула ко дну. Два раза Хельма все же выныривал и видел еще сильнее исказившееся лицо дяди. Пылающий взгляд, вздыбленные волосы. Ловил обрывки брани. «Ты-то не встанешь, не позволю. Я тебя здесь только убью, а зарою на дороге». Захлебываясь, теряя рассудок, он хотел ответить: Как угодно, как угодно, только, только прекрати. Но язык не слушался, кровь мешала дышать. Сознание пропадало рывками, а боль и холод отзывались судорогами в мышцах, тошнотой, звуком лопающихся в голове колоколов. И только вода жалела, утешала, сладко шептала, баюкала. Обволакивала желанной, необходимой тишиной. Ласковая, как мать, ласковая, как смерть. Зачем противишься? Зачем бьешься? Зачем сердце так надрываешь? Спи! Тело все сопротивлялось. Еще на миг удалось вырваться на поверхность шепнуть. Пожалуйста, не делай зла! Больше никому, кроме меня. Его опять встряхнули и ударили лбом о каменную кладку. В наползающем мгле расплылось яркое облачко крови. От помутившегося взгляда ускользнул последний блик луны. И, покоряясь, Хельма посмотрел вниз, поднимающуюся к нему черноту. Она дышала и казалась непроглядной, лишь очередное чудовище, которое он не победил. «Прости меня, сын. тебе не дадут умереть». Он сдался. Если бы он мог, сказал бы дяде главное, последнее. То, в чем никогда никому не признавался, даже себе. «Простое, я ведь учился доброте у тебя». Он понял это не сразу, да и задумался не так давно. Когда его собственная доброта стала кидаться в глаза Янграду. Когда тот однажды спросил напрямую, «В кого ты такой?». Тогда Хельма лишь напомнил, Я сирота, не знаю. Наверное, из набрал пример. Но позже ответ все же нашелся, нашелся не далее, чем пару дней назад, и оказался очень простым. Он учился доброте у того, кто простил сестре искалеченную ногу, и взял к себе сироту. Он учился доброте у того, кто пусть не любил воевод, но ни на одного не доносил. Он учился доброте у того, кто ненавидел охоты, не ходил на бои медведей и петухов и всегда оставлял жеребенку в стойле миску молока. Он учился доброте у своего дяди, которого очень хотел звать отцом. А теперь тот, у кого он учился, его, наконец, убил. Как котенка. Хельма зажал уши, зажмурился, попытался закричать. Кровавая вода хлынула в рот, тело содрогнулось в ознобе, но чернота под веками вдруг перестала быть непроглядной. Тёплое, чистое золото заблестело в ее глубине.